Сура Аз-Зарияд, рассеивающий прах. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Клянусь рассеивающими прах, клянусь несущими бремя, клянусь плывущими легко, клянусь распределяющими дела, обещанная вам есть истина, и суд непременно наступит»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 «В тот день они будут гореть в огне. Вкусите ваше наказание, которое вы торопили. Воистину, богобоязненные прибудут в райских садах и среди источников, получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творящими добро. Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении».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 помеченный у твоего Господа для преступников. Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с мусульманами. Мы оставили там знамение для тех, которые боятся мучительных страданий. Знамение было и в рассказе о Мусе. Вот мы отправили его к фараону с явным доводом. Он отвернулся в сторону или вместе со своим окружением и сказал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 Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем, или даруем пропитание, или обладаем мощью. Мы разостлали землю, и как же прекрасно мы растилаем. Мы сотворили все сущее парами, быть может, вы помянете назидание? Скажи, бегите же к Аллаху. Воистину, я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от Него.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 «Отвратись же от них, и тебя не будут порицать. И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Я не хочу от них никакого удела, и не хочу, чтобы они кормили меня. Воистину, Аллах является наделяющим уделом, обладающим могуществом, крепким».